Выучение языка очень помогает телевидению. Я же, прочим, оно здесь исключительно кабельное. Я думал, что оно введено здесь для того, чтобы улучшить качество передач, но истинная причина оказалась гораздо серьёзнее. Дело в том, что американцы ещё до августовской революции начали с помощью спутников транслировать на советские телевизоры свои передачи.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 Неужели это возможно? К сожалению, возможно, сказал Искрина. Конечно, мы и с этим боремся. Например, вот эти длинные козырьки на кепках были рекомендованы органами БЗО специально, чтобы люди могли защищаться от облучения. Но некоторые несознательные люди пытаются подглядывать из-под козырьков, приходится бороться другими способами. Ага, понятно, сказал я. Тем, кто подглядывает из-под козырьков, делают Рука мне извrazil скручив ней шею. Ну, какой же ты отсталый, хлопнул в ладоши Искрина. У нас общество гуманное, у нас не с кем так не поступают. Просто разгоняют облака. Правда, это отрицательно сказывается на климате и урожайности, но идеологическая борьба у нас стоит на первом месте, а урожайность на втором. Но ну, это ясно. Это и в моё время так было. Всё-таки хорошо, что у меня есть Искрин. Благодаря ей я теперь знаю, например, что не только внешний мир разделён на кольца, но и территория самого Москвыпо тоже состоит из трёх колец коммунизма, которые коммуняни, учитывая сложившуюся аббревиатуру КК, называют в шутку, конечно, Кками. Первое КК расположено в пределах бывшего бульварного кольца, второе в пределах Садового А в третью входит всё пространство между Садовым кольцом и бывшей Московской кольцевой дорогой, которая теперь называется магистралью Славы. Хотя очень чёткого разграничения нет, но можно сказать, что коммуняне повышенных потребностей сосредоточены в основном в первой каке, общих потребностей во второй, а в третьей каке живут главным образом коммуняне самообеспечиваемых потребностей.